Глава 16. Вспоминать не получалось, зато всплыли детские обидки, подростковая травля и одиночество, а также явное желание сделать друг другу гадость. Пришлось близняшкам и огневику растаскивать слишком ретивых знакомцев, а потом и задачи начесать в затылках. Потому что проклятие действительно среагировало, с крыши общежития сорвалась черепица и метко тюкнуло по макушке обоих. И ведьму, и ботана. «Вы видели?» – изумленно сказал огневик. «Нити проклятия сами сдернули черепицу», – поразилась Сая. "И щиты у них прогнулись", добавила Яри. "Что будем делать?" Все трое застыли перед расстроенными рыжиками. "Изучать", заявила Яри. "Мама всегда начинает с изучения объекта. А дедушка говорит: "Резать"", фыркнула Сая. "Сначала изучим", поддержал Светлу Огневик. "Но как бы нам самим не попасть под раздачу?" "Только вот лаборатории тут нет", напомнила Фея. "Лаборатории тут есть, но первочков туда не пустят", поправил Огневик. "Тебя пустят?" деловито уточнила Сая. "Меня да. Вот и пошли." Вся компания буквально вломилась в лабораторный корпус. По дороге двух несчастных и злобных рыжиков атаковали птицы, засыпал листьями клён. И кто-то умудрился прицельно плеснуть мыльной водой из окна с испуганным: "Ой! Скорее, скорее, торопила всех Ияри. Оно набирает силу. Что оно?" Чуть не рыдала ведьма. "Проклятье же, давай сюда!" Фею указала природница на кресло с широкими подлокотниками и каким-то прибором. Та испуганно шарахнулась прочь. «Тьфу ты, деревня!» — фыркнул на нее рыжь и спокойно плюхнулся в кресло. «Давайте, мне и самому интересно на показатели посмотреть». И закружилась карусель. Огневик сначала смотрел на сестричек Аградан скептически, потом втянулся, подавал, подтягивал, записывал. Наконец, Сая утерла под солба и кивнула Мелисси. «Садись ты! Ненадолго! Надо только резистентность посмотреть!» За умное словечко ведьму слегка напугала, так что она послушно плюхнулась в освободившееся кресло и устало прикрыла глаза. «Хм...» Еяря подняла на лоб магические окуляры, ткнулась сестру локтём. "Ты это тоже видишь?" "Ха." Тёмная откнула рыжу в лоб и заявила: "Ну вот, жеузю. Эй, рыж, скажи, как у вас в деревне женихом и невестой объявляют?" "Ну как?" Замелся парень. "Поцеловались прилюдно, вот и помолвлены считай, можно свадьбу назначать. А как сделать так, чтобы парень и девушка никогда не поженились?" "А, -а, -а я не знаю." "Миллиса, парень девушку в лоб целует как дочь", буркнула ведьма. "И тогда ей родственником считается, а за родственника замуж нельзя. Целую её в лоб." нула Яря ботаника. Зачем? не понял тот. Чтобы проклятье снять. Как? хором спросили рыжики. А вы ещё не догадались? улыбнулась Сая. О чём? хлопнули рыжими ресницами оба. Целую её влопы мы вам расскажем. Ну, мне интересно посмотреть, как проклятье рассосётся, скомандовала Яря, опуская окуляры. Ореш подобрался к ветви ближе, и неловко чмокнул её в лоб. Природница схватила за голову и застонала, а Ботан упал бы, не подхватив его Кузен. Пришлось обоих отпаивать водой и выводить из лаборатории на свежий воздух. Когда немного полегчало, ведьма взглянула на Ботана, покраснела и потупилась. "Догадалась?" спросила Яри. "Почти", пробормотала Рыжа. "Да о чём?" нервно вскричал ботаник. "Всё просто", вздохнула Сая. "Вы родственники по крови, точнее, единокровные брат и сестра. Проклятие на вас наложили, чтобы вы случайно не влюбились". Сестра, будто он сглотнул. Брат, значит, ведьма грустно усмехнулась, словно ей что-то открылось. Парень потер лоб, и вдруг ветиевато выругался, а почти, а потом почти жалобно сказал: "Так значит, я из-за этого столько сидел дома, а мог бы, думаешь, мне легче было?" вздохнула ведьма. "Чудо, что я природницей, а не болотницей стала. Мама меня всё время то за клюквы, то за брусникой посылала. Мама Погоди, Ботон снова нахмурился. У меня мама светленькая, как ромашка, у тебя тёмная, как орех осенью. И отцы, у меня светлый, у тебя тёмный, почему же мы рыжие? Ну вообще такое бывает, философски сказала Сая, полируя ногти кусочком замши. Но судя по всему, ваш отец маг, и проклятье наложил кто-то из его родственников. Очень чёткий отпечаток родства есть. Ведьмы и Ботон переглянулись. Старая кринжа, хором сказали они. М-м. Протянула Яре, побуждая их рассказать, а огневик давно уже сел на пол и смотрел в потолок. Похоже, все действующие лица этой трагикомедии были ему хорошо известны. «Стареха у нас есть в деревне», – нехотя пояснил рыж. «Седая она, но моя бабка говорила давно, что в молодости Крынжа рыжая была и очень красивая. Такая красивая, что заезжий маг за нее родителям золото отсыпал. Отсыпал и даже с собой забрал, а потом она вернулась с мальчишкой», – сказала Мелисса. «Это моя бабка рассказала. Мальчишка вырос, стал магом и уехал в столицу». кивнул Боттон. «Но, видимо, приезжал в деревню к матери, и не раз». «Мы с тобой в один год родились», — фыркнул Рыш. «С разницей в полгода», — абсолютно так же фыркнула в ответ ведьма. «В общем, концов вы сейчас не найдете», — подвела итог Ияри. «Но у вас интересный феномен. Дед — маг, бабка — ведьма, отец — маг. А в матерях, видимо, ведьмовская кровь тоже есть. Раз вы все же ведьма и ведьмак, а не маг и магичка». «То, что Крынджа — ведьма, и так все знают», — сказал Боттон. «Так значит, наш отец — маг, и он сын Крынджи?» задумчиво отозвалась Мелисса. «И живет в столице». «Поиск по крови хотите устроить?» хищно улыбнулась Сая. «Как все темные, одна обошала ритуалы на крови». «Я природница по крови, не смогу!» вздохнула ведьма. «Ну, а я-то на что?» фыркнула темная. «Давайте по капле крови, это будет интересно».